Весна уверенно захватывала пространство. Сосульки, висевшие на стыке хлипкой крыши и выкрашенной в казённый зелёный цвет стены, стремительно таяли. Гул проснувшегося от спячки, оживающего под солнечными лучами густого леса, перекрывала непрерывная капель. Васин-младенец где-то на краю деревеньки напитывался материном. Материным молоком, а пустобрёг щенок, оторвавшись от соска, резвился во дворе, вызывая улыбку на хмурых, заскорузлых от ветра и тяжёлой работы лицах охранников. Столица насчёт особенного заключённого так и молчала. Дежурный, оправдываясь за какие-то неведомые силы, объяснял, что телеграммы в связи с постоянными перебоями доходят до столичного начальства по принципу рулетки, и по этой причине по каким-то вопросам отвечают сразу, по каким то Ответов нет. Варвара Сергеевна мучительно хотела вернуться в своё настоящее, но это было ей неподвластно Возвратимся к нашему делу. Наугад вытащив из груды папа ко дну, она не без труда развязала тугой серый бант. Где, когда и как, при каких обстоятельствах вы убили ту женщину? Раскрыв папку, Она демонстративно небрежно перебирала документы из дела какого-то Остапчука, задержанного, а затем этапированного, как успела она прочесть, в столицу за серию разбойных нападений. «Я её не убивал», — разглядывая щербатый грязный пол, помотал головой незнакомец. «В прошлый раз вы сказали, что вас подставили. Кто и зачем, по вашему мнению, это сделал?» «Те, кто хотел от меня избавиться». «Фамилии?» «Это ваша работа», — невозмутимо отвечал он. «Выяснять фамилии?» «Выходит, вас слили. Какие-то могущественные силы, с которыми вы мутили тёмные делишки, взяли и слили». Шутейным тоном опытного следака, который часто действовал эффективнее откровенного наезда, продолжала она. «Выходит так». Вы вступили с убитой в половую связь? Я не хочу об этом рассказывать. Вам. Ну, ежели вы так воспитаны, что вам неловко об этом говорить с женщиной, мы можем предоставить вам следователя мужчину, даже не представляя, есть ли в этом здании еще хоть один следователь, пожалуй, плечами Самоварова. Мы. Как же вы любите это ваше... «Мы. Я очень хочу с вами говорить». Незнакомец поднял голову и посмотрел на нее в упор. «Вы даже не представляете, насколько это для меня важно. Но не на эту тему». «Так. И на чем же мы в прошлый раз остановились?» «На том, что вы все еще не замужем». И хотя она точно знала, что это не так, что где-то там, где много воздуха и солнца, у неё есть стабильность и любовь, она невольно принимала чужие правила игры, понимая, что в этом пространстве играют почти безо всяких правил. Хорошо, пусть так. Я не замужем. Какое это имеет отношение к вашему делу? Человек удручающе долго молчал. Ещё раз повторяю свой вопрос. Какое это имеет отношение к тому убийству, которое, как вы изволили выразиться в прошлый раз, вам инкриминируют? Или же вы полагаете, что можете водить меня за нос? За нас водили меня вы. И продолжаете водить. Самоварова, пытаясь скрыть предательскую дрожь в руках, открыла портсигар и вытащила из него папиросу. Чиркнув спичкой, высекла из серой огонь. «У вас когда-либо диагностировали шизофрению?» Глядя в зияющую серой штукатуркой дыру над головой заключенного, спросила она. «Не сумели». «Похоже на след от пули». Самоварова продолжала разглядывать стену. «А паранойю? Судя по всему, у вас есть сверхидея. Вы вроде бы образованы. Паранойя — часто удел образованных людей». И чем выше уровень их знаний, тем сложнее и глубже логические цепочки, которые они выстраивают. Излечить их практически невозможно. Они держатся за свои цепочки мёртвой хваткой. Их разрушение для параноиков подобно смерти. «Не без этого», — охотно будто издеваясь кивнул заключённый. «Не поделитесь своей сверхидеей». Выпустив изо рта щедрую порцию дыма, прищурилась она. Он брезгливо отмахнул от себя завившее между ними серое облако. «Это вы, моя сверхидея». «Ладно, пусть так». «А женщину вы за что убили? Она была чем-то похожа на меня?» «Увы, нет. И я ее не убивал». Самоварова решила сменить тактику. «Ваша мать. Она жива?» «При здесь моя мать?» «Ну как же? Картина маслом. Вы не отрицаете контакта с убитой. Она вам не нравилась до такой степени, что умерла вскоре после того, как вы её покинули. У вас есть сверхидеи с фиксацией на женщине. Вас наблюдали специалисты. Хичкока смотрели? Образ матери для мужчины всегда главенствующий. Если мать обидела, и если мать унижала, и если мать не выполняла своих функций, Варвара Сергеевна против воли входила в какой-то нездоровый раж. Любить, воспитывать, хвалить и мотивировать. Отсюда травма. Непрожитая, непролеченная, она часто является основой для сверхидеи, и ее отрицательный заряд будет направлен на женщин как таковых, или на женщин определенной внешности и типа поведения. «Оставьте мою мать в покое». В его голосе послышались угрожающие нотки. «С ней были проблемы, но я их решал». Так же, как и с той женщиной, яд, которым сочились ее слова, был для него, как она поняла, пищей. Пытаясь сделать ему больно, она невольно играла по его же правилам. Заключённый поднял голову и неожиданно поглядел на неё гордым и одновременно потерянным, как у близорукого ребёнка, взглядом. «Моя мать жива. Она в городе с сестрой. Не трогайте её. Боюсь, она не доживёт до суда». «Сколько же ей лет?» — изумилась Самоварова. «Примерно столько же, сколько было бы вашей». И Варвара Сергеевна снова с ужасом поняла, что он знает про нее почти всё, а она о нем — ничего, кроме того, что он бессовестный, склонный к убийству манипулятор, либо просто убийца. Но от того, что так и не получила по этому заключенному никакой инструкции, она вдруг почувствовала ненужную, а в ее положении еще и крайне вредную Сопричастность с его судьбой. Отсутствие информации мучительно, особенно для следователя. У Большого толкались перекупщики. Молодые шустрые ребята, девчонки в размашистых балахонах и надвинутых на лоб кепках, мальчишки наглые, остроглазые, чисто цыганята, приставали почти ко всем, кто проходил мимо, предлагая купить билет. В перерывах, переговариваясь между собой, они тыкали с носом в мобильники и громко ржали, многие пыхтели электронкой. Прилично одетые возрастные мужчины спокойно стояли у колонн театра и с неудовольствием поглядывали на конкурирующий молодняк. Не двигаясь с места, они полушепотом предлагали купить билет только солидным с виду людям. Когда-то спекулянтов ловили и даже сажали. Пасущиеся возле больших универмагов, готовые в любой момент сорваться и убежать через знакомую подворотню, они выдавали себя платками и капюшонами, бегающими глазками и суетливыми жестами. Самоварова была не против рыночных отношений, но она все так же не любила, когда обычные жулики, обходившие закон, налогов-то никто из них с барышей не платит чувствовали себя самоназначенными в моменте королями. Нарядная душистая толпа, джентльмены вежливо пропускали дам вперёд, заплывала в главный театр страны. Сегодня давали оперу римского Корсакова «Царская невеста». Сюжет драмы «Мэя» Варвара Сергеевна напрочь забыла, но решила не гуглить, не хотела лишать себя очарования тайны. Пропустив основной поток народа, неспешно зашла в театр. Предъявив в телефоне билет, прошла рамки металлоискателя, раскрыла, не забыв при этом улыбнуться охранникам, свою любимую бархатную сумочку. Наука под названием «Жизнь» научила ее простому правилу — дарить улыбки нужно всем, кроме врагов. Место Варвары Сергеевны было в амфитеатре, но она направилась в буфет партера Удивительно, но даже здесь успела образоваться приличная очередь. Встав в очередь, Самоварова предалась любимому занятию, стала разглядывать окружающих. Столичные жители выглядели более собранными, чем петербуржцы, словно в любой момент были готовы выполнить какое-то иное, не связанное с походом в театр, действие. Петербуржцы... Живущие в шепоте туманов под присмотром каменных львов готовы были в крайнем случае запеть хором, а деловитые снующие между бизнес-центрами москвичи скорее построятся в колонны. Видимо, эта странная мысль была навеяна когда-то пережитым и напрасно на ускоренной перемотке промелькнувшим в голове. Московские женщины были тщательно, точно бояры, не разодеты и напомажены, говорили тихо, но быстро, будто поверяют друг другу всем известные тайны. Мужчины же в основном громко и по-мобильному. Впереди Варвары Сергеевны стояли две милейшие с виду тетушки. Обе в модных трикотажных мелкой машиной вязки костюмах, вошедшего в моду ядовито-зеленого цвета. Одна в брючном, другая — почти в таком же, но с юбкой. Аналогичный костюм цвета сочной травы Самоваровой подарила недавно дочь, но она ни разу не осмелилась его надеть. То казалось, что полнит в бедрах, то, что цвет слишком вызывающий для ее возраста. На этих женщинах, что были постарше и существенно упитанней 54-килограммовой Варвары Сергеевны, костюмы смотрелись великолепно. «Не говорят, что у соседа трава зеленее». Усмехнулась Самоварова и стала предвкушать, как по возвращении домой рискнет облачиться в костюмчик и отправиться в нем с Валерой, да хоть куда-нибудь. Прислушиваясь к разговору модниц, она уловила до мельчайших оттенков схожий переливчатый и глубокий тембр их голосов, а следом обратила внимание на то, что обе карамельно-кореглазы, молочно-светлокожи и с мелких родинок на полных наполовину открытых руках. Сёстры, догадалась она, — «скорее всего, погодки». Варя, единственная дочь в семье, не знала даже своих двоюродных. Ей встречались, конечно, люди, которые имели обыкновение, когда родители уходили, сочувственно вздыхать. «Вот был бы у тебя брат или сестренка». Насмотревшись за свою карьеру следователя, как самые родные брали на душу смертный грех ради квартиры или денег, а то и просто по пьянке, она лишь отмахивалась, и хорошо, что одна, и никогда по этому поводу не переживала. А вот сейчас, глядя, как одна зелёная сестра невольно копирует другую в наклоне или головы, в движении бровей или коротком смешке, Ей вдруг стало дико жаль, что не довелось соприкоснуться с подобным, понять для себя, счастье это или изматывающая конкуренция длиною в жизнь. Когда красногубая молодая брюнетка за стойкой буфета озвучила сёстрам стоимость двух фужеров Просекко и парочки крошечных в упаковке с прозрачным колпаком Птифуров, у Варвары Сергеевны вытянулось лицо, настолько непомерная была стоимость. Но все же она решилась. «Слушаю вас», — выдав одной из сестер хилую сдачу с пятерки, бодро обратилась буфетчица к Самоваровой. «Мне маленькую бутылку воды без газа, одинарное эспрессо и бокал просекком». Почувствовав на миг себя Шараповым в знаменитой сцене в буфете Астории, выпалила Варвара Сергеевна. Свободное местечко нашлось на диване как раз напротив сестер. Удобно раскинувшись и уместив на коленях расшитые бисером клатчи, они обсуждали капельницы озона, которая, по мнению той, что выглядела постарше, необходима каждому, являясь очистительной панацеей от всего скопившегося за жизни и пандемию мусора в организме. Варвару Сергеевну так и подмывала подойти к ним и подробнее расспросить про чудо-капельницы — но тут взгляд ее наткнулся на вроде бы знакомую, среднего роста, плотненькую, обильно увешанную дорогой бижутерии женщину в больших дымчатых очках. Отойдя от стойки буфета и зажав в руке коньячный бокал, она плыла, рассекая пышной грудью в воздух, и так же, как минутами ранее Самоварова, выискивала себе свободное место. Встретившись с ней взглядом, Варвара Сергеевна сделала короткий приветственный жест рукой. «Ой, здрасте!» Изобразив на лице радость, женщина не растерялась и подошла вплотную. «Не сочтете за наглость, если попрошу подвинуться?» Говоря это, она уже втискивала свое крупное, утянутое в пестрое платье тело в крошечный островок на углу. «Проклятый ковид!» Глуповато улыбалась знакомой незнакомке Варвара Сергеевна. «Точно ее знаю» но не помню, кто такая и как зовут. «Как ваши дела?» Сдвинувшись до предела и оставив вежливое расстояние между собой и сидевшей слева молодой воркующей парой, спросила Самоварова. «Да какие дела?» — зачастила присявшая. «Передачу полдня записывали. В съемочной бригаде идиот на идиоте. Потом еще парикмахерша, черт бы ее, каршеринговую дуру побрал, опоздала». Я бы сюда ни в жизни пошла. Цены, лом, народу хреново туча. Да сам Вильяминов билет подарил. Согласитесь, неудобно подарками таких людей пренебрегать. чтобы про него не говорили, но Вильяминов есть Вильяминов. Господи, это же Виктория Андреевна. Варвара Сергеевна безо всякого удовольствия узнала в незнакомке ту, что стояла за ней следом в архивное окно в центре «Мои документы», вместе со своей грустноглазой подругой. «Вы-то здесь какими судьбами? С мужем выбрались или пишете про культурку?» — продолжала тараторить Виктория Андреевна. Судя по дежурно-дружелюбному тону, она тоже не узнавала подкрашенную и облаченную в бархатное платье Варвару Сергеевну, но, похоже, это не имело для неё значения. «Какими судьбами я в Москве? Ну да». «Решила составить генеалогическое древо, а я, бессовестная, почти ничего о нём не знаю. А и что знала, не помню», — задумчиво добавила Варвара Сергеевна. «Что же с нами делает время? Не беда, что она не узнаёт меня, хотя подсознательно помнит, что встречались мы в Питере. Для неё люди — функция. Но я, чья память была когда-то фотографической, Если бы эта мадам ко мне не подсела и не открыла рот, проворочалась бы до утра, вспоминая, кто это. А я её видела третьего дня и даже с ней почти поцапалась. Мне что-то снилось, я с кем-то спорила. А ведь верно, интернет давно слезал нашу память, а вирус лишь закрепил его работу. «Ой!» Виктория Андреевна крутанула в сторону Самоваровой грузным телом так, что чуть было не расплескала ей на платье свой коньяк. «Сейчас это в диком тренде — раскапывать корни. Вы не поверите, но я сегодня как раз про это писала пилотный выпуск в свой паблик. Идея такая. Нам присылают, или же мы сами находим наиболее интересные истории поиска родственников как живых, так и умерших». Приглашаем героя, простого человека, в студию, где он делится результатами поиска со зрителями. В моей команде будут историки, биографы, психологи, архивариусы. Буквально в прямом эфире будем раскрывать тайны, покрытые мраком. Интриги, скандалы, расследования. «Фу!» — поморщила нос блогерша. «Выкиньте слово «скандалы». Они нынче не в моде. В моде снова герои». «А помощь в поиске будете оказывать?» Виктория Андреевна смерила её сквозь сероватую голубизну очков циничным и задорным взглядом. «Если увидим хороший потенциал для просмотров, будем...» «Это за деньги? Попасть к вам в эфир?» «Конечно нет!» — хохотнула блогерша. «Вы что, не понимаете, как всё устроено?» Если история занятная, будет высокий рейтинг, придут рекламодатели, поэтому нужен потенциал. Увы, я его не имею. Завтра еду в военный архив. Надеюсь, получить там личную карточку офицера и узнать, что возможно про деда. В какой семье родился, где учился, как вступил в ВКПБ. Всесоюзная коммунистическая партия «большевиков» Официальное название Коммунистической партии Советского Союза с 1925 по 1952 год. А следом весь путь. Так может сделать каждый. Не думаю, что это кому-то, кроме моих близких, особо интересно. Успехов вам! Если что, откопаете из ряда вон выходящее. Ну, там, связи всякие деда вашего с известными деятелями той эпохи, или же что он был в плену, бежал, попал в тюрьму, сидел, страдал, а позже реабилитирован, возможно, даже награжден, или еще какой интересный поворот, звоните». Перекрывая хорошо поставленным низким голосом первый звонок к спектаклю, Виктория Андреевна начала диктовать номер своего мобильного. Видя, что Самоварова, записав цифры, напряженно удерживает над экраном смартфона палец, блогерша снисходительно уточнила. «Запишите. Виктория Матросова. И наберите меня сейчас, а то я никогда не отвечаю на звонки с неизвестных номеров. Канал мой называется «Вам будет интересным». Пока 40 тысяч подписчиков, зато все честные. А бывают нечестные?» Вместо ответа Виктория Андреевна молча смерила Самоварову снисходительным взглядом. Опера поначалу увлекла и поглотила все ее внимание. Роскошные голоса и костюмы певцов, декорации, слаженная игра оркестра и актеров в массовках были выше всяких похвал. Сверху на большом современном экране над сценой, обрамленной справа и слева позолотой лепниной балконов и лож, под величественным расписным потолком шел перевод на английском. Со всех сторон веяло разнообразными нишевыми ароматами, гармонично сливавшимися с особенным запахом театра и свежим лаком от спинок и ручек кресел. Не различая некоторых слов поющих, Варвара Сергеевна то и дело поглядывала на экран и удивлялась, сколь нелепо выглядела в этом храме искусство, давно привычная в жизни цифра. Английский Самоварова знала на примитивном уровне. И ей подумалось, что раз уж впихнули сюда этот чужеродный отросток, так почему бы не сделать бегущие строчки на русском? Но ни одна же она во всем зале такая непонятливая. Простившись с ней перед третьим звонком, Виктория Андреевна, подбив пальцами с маникюром цвета зеленки прическу, гордо отправилась в портер. Наблюдая за ходом действа на сцене, Самоварова почему-то не могла отделаться от мысли о своей новой знакомой. Чем же та себя питает? Энергии в ней хоть отбавляй, но такой дёрганной, словно эта энергия расходуется вовсе не должным образом. Вроде передачу полезную придумала, но преподносит это как агент сетевого маркетинга. А я еду, а я еду за деньгами, за туманом ездят только дураки. Окончательно отвлеклась от оперного действа Самоварова, внезапно вспомнив куплет из переделанной лирической песни, которую услышала в юмористической передаче в конце 90-х. Она только много позже поняла, как они были неправы, веселились всей страной из года в год, анекдоты травили, обесценивали нажитое предыдущими поколениями, а сами ничего нового не придумали. Юмор — это прекрасно, но без крепкого фундамента он неизбежно превращает всё в балаган, где каждый только и способен что обнажить свою, как обозначила Фаина Раневская, куриную жопу. Время эгоцентриков заканчивалось на глазах, и парни из поезда — прямое тому подтверждение. В длинной истории телеграмма Серёги Самоварова с трудом обнаружила всего несколько его собственных, из нескольких сотен, фотографий. Кроме снимков из зоны военных действий, военкор репостил ссылки на фонды для сбора средств, наконец консолидировавшие разрозненное общество, а о своих сборах не ленился отчитываться регулярно. Перейдя с его страницы по нескольким ссылкам, Варвара Сергеевна подписалась на паблики других военкоров, а также военных писателей и поэтов. Там била ключом «настоящее», а не мылил глаз фотошопный эрзац. «Не суди эту женщину, Варя, и не будешь судима», прозвучал в голове голос отца. «Думай лучше про себя». Захотелось расслышать и что-то еще, едва слышное, ссыпавшаяся, как мука из подсильных, с тонкой кожей, под которой синели реки вен рук матери, что-то, что отец пытался донести до неё из другого измерения. Но Ария Любаши заняла собой всё пространство как внешнее, так и внутреннее. И даже то и дело заходившийся кашлем сосед сзади не мог тому помешать. В Антракте случилась ещё одна неожиданность. Выскочив наперекур на улицу, Самоварова оказалась в компании двух мужчин, один из которых, не мешкая, поднес к ее папироске зажигалку. Вскоре из двери неспешно показался еще один в накинутом наспех пальто и цветастом кашне на шее и принялся бурно здороваться с курившими. Варвара Сергеевна сразу узнала в нем Геннадия Леонидовича, коньячного господина из вагона ресторана. Вот уж многомиллионный город чудес. За один вечер — вторая случайная встреча. «Вечер добрый. Как опера?» Всё ещё пребывая в лёгкости от бокала игристого, непринуждённо спросила Самоварова, когда взгляд господина скользнул и вдруг задержался на ней. По его невысказанному вопросу она поняла, что он её не узнал. Ей стало жутко неловко. Это же она вчера пялилась в вагоне-ресторане на соседний столик, а он был увлечён беседой со своими молодыми товарищами. Геннадий Львович выудил из серебряного с гравировкой портсигара тонкую коричневую сигарету. В глазах заплясал огонёк, а от вчерашних поджатых губ и желчного тона не осталось и следа. «Поменьше бы массовок с плясками, было бы просто замечательно. Поставлю четыре с плюсом». «А вы что скажете?» — живо поинтересовался он. «Я профан в этом деле. Выхожу в свет крайне редко и всему рада», — отвечала Самоварова, довольная тем, что избежала неловкого вопроса «А вы вообще кто?» «Это очень здорово, что в наше время люди не разучились радоваться». «А что нам остается?» Варвара Сергеевна зачарованно глядела на пятна света, падавшего от фонарей у входа в театр. Внутри здания люди пили в буфете шампанское и коньяк, найдя хороший повод встретиться с теми, кого в суматохе дней давно не видели, обсуждали не только тревожные, но и хорошие новости, улыбались и обнимались. «Такая хрупкая она, эта жизнь», — вырвалась у Самоваровой. «И теперь уже видится такой короткой». Геннадий Львович охотно нырнул в её волну, кивнул. э Он незаметно оттеснил её от увлечённых своим разговором мужчин, и они оказались стоящими у колонны напротив друг друга. «Я вас в поезде вчера видела», — призналась Варвара Сергеевна, — «в вагоне-ресторане». «В поезде?» — удивился он. «Вот же у вас глаз, Алмаз, а я было смел понадеяться, что вы книги мои читаете». «Ух ты! О чём пишете?» «Я историк, по крайней мере, считал себя таковым до недавнего времени. Преподаете?» «В МГУ. Его я окончил. Вся жизнь с ним связана. Вы, конечно, москвич?» «Нет, я советский, с Донбасса». Теперь ей уже стало неловко по-настоящему, но она решила не задавать уточняющих вопросов, дабы не спугнуть волшебство момента. Хотелось говорить о жизни. «Моя первая любовь...» Он тоже уехал учиться в МГУ, из Ленинграда. С полгода писал, потом прекратил. Так и потерялись мы между двумя державными городами. Типичная для юности история. Увы, мы не в силах заглянуть в свою жизнь из будущего, а скольких напрасных страданий могли бы избежать. «Страшна не первая любовь, а последняя», неожиданно признался Геннадий Леонидович. Глядя на него уже совсем ласково, Варвара Сергеевна поняла, что вчера сделала поверхностный вывод. Часто желчность поведения есть следствие печали, а не дурного характера. Не соглашусь. Страшна любая, из которой как с хорошего спектакля не хочется уходить. Слова уже все сказаны, действия совершены безвозвратно, свет погас, занавес закрылся а ты всё ещё там, в пережитом. Засыпаешь и просыпаешься с этим. Вроде расходишься, разбегаешься, а потом вдруг отмечаешь, что какая-то часть сознания всё равно подлипает в давно отыгранном. Спектакль против всяких правил продолжается. «Шоу маст go он!» — кивнул историк и, достав из кармана пальто мобильный, поглядел на экран. «Кстати, пора возвращаться. Вторая часть начнётся через десять минут. Этого вполне хватит, чтобы я угостил вас коньяком. Не думаю, в буфете была приличная очередь. А я приглашаю вас в ложу. Там как раз есть лишнее местечко и никакой очереди». То ли от выпитого, то ли от переизбытка впечатлений Варвара Сергеевна проснулась в три часа утра. Сон был смазанный, тревожный. Она схватила мобильный, который привыкла класть на пол рядом с кроватью. От Валеры ничего нового не было и быть не могло. Около полуночи он написал ей «Спокойной ночи». После спектакля она, неисправимая кокетка, еще час гуляла в обществе Геннадия Леонидовича по бульварам, где он провел для нее увлекательную экскурсию. Историк оказался содержательным, не банально и точно формулирующим свои мысли собеседником. Помимо «особенных домов в особенных переулках», они говорили о культуре и искусстве, но тема войны так или иначе проскальзывала в их беседе. И тогда Геннадий Леонидович принимался успокаивать ее, пусть и общими фразами, но с таким жаром, что хотелось ему верить. Самоварова понимала, что так он говорил и со своей женой, о которой, приболевший и не попавший в театр, отзывался с неподдельной теплотой. Правда, от Варвары Сергеевны не укрылось, что иногда Геннадий Леонидович украдкой словно бы обнимал ее взглядом. И в этом не было ни грамма пошлости. Каждый из них с благодарностью по отношению к моменту понимал, что дороги их также внезапно разойдутся, как и сошлись. Прощаясь у отеля, они не обменялись телефонами. Она напоследок призналась, что теперь у них есть общий товарищ, военкор Серёга. «Отличный парень», — кивнул Геннадий Леонидович. Затем галантно поцеловал её руку и, тут же развернувшись, пошёл вниз по улице, где его уже дожидалось такси. Когда вернулась в свой маленький номер, почувствовала нестерпимую духоту. На обогреве столичные власти не экономили. За время своего заточения Лавруша успел выудить из урна и порвать на мелкие клочки обертку от шоколадки, раскидать по номеру оставленные у двери гостиничные тапки и избуровить синтетическое покрывало на кровати. Уложив голову между лап, пес лежал на своей пурпурной подстилке у окна и поглядывал на хозяйку осуждающе Вздохнув и не став извиняться перед другом за долгое отсутствие, на это просто не было сил, она коротко вывела пса на улицу. Ложась спать, вынуждена была закрыть окно. С пешеходной улицы доносился непрерывный гул голосов, а режущий глаз свет фонарей заставил наглухо задёрнуть шторы. Пытаясь забыть трагедию в поезде, Самоварова принялась смаковать воспоминания о прожитом вечере. Сколько же у нее появилось новых ярких впечатлений. Будто скинув пару десятков лет, она ожурила себя за невинную прогулку с чужим мужем, но тотчас улыбалась и вспоминала еще одну неисправимую кокетку — свою дочь Аньку. С дочерью она списалась за прошедший день только раз, доложив о своем прибытии в столицу. Варвара Сергеевна давно привыкла к тому, что та выходит с ней на связь по необходимости или же когда ей просто нужно выговориться. «Хорошо, пусть так. Счастье, что так. Жива, здорово сыта». Варвара Сергеевна битый час ворочалась сбоку на бок и, наконец, поняла, что мучительно хочет выйти на воздух. Лаврентий дрых возле кровати. Решив не тревожить друга, она включила фонарик в мобильном и на цыпочках прошла в крошечный коридорчик номера. Накинула поверх любимой взятой с собой в поездку шёлковой пижамы пальто, сунула ноги в кроссовки. Проверив, что карточка-ключ в кармане, осторожно приоткрыла дверь. Но не тут-то было. Пёс в мгновение ока очутился возле её ног и сделал «зайку». Сев на задние лапы, вытянулся вверх, сложив на груди передние. Этому трюку от нечего делать его научил доктор. «Хоп!» — приказала хозяйка. Лаврентий вышел из стойки, хозяйка потрепала его за ушами. «Ладно, хвостатая охрана, идем со мной». Они спустились по лестнице на первый этаж. За конторкой, уложив голову на режущие глаз белизной руки, Дремала средних лет женщина. Заслышав движение, мигом очнулась, нацепила серьёзное выражение на помятое лицо. Длинные густые волосы были черны, как ночь, алая помада расползлась за контур полных от природы губ, на щеке красовалась небольшая мушка. Администраторша была похожа на случайно заблудившуюся в ночи актрису. «Немного пройдёмся» шепотом доложила уважающая порядок Самоварова. «Вот, возьмите ключ». Порывшись в ящике, сонная роковая красотка нехотя протянула ей пластиковую карточку от входной двери. Пешеходная улица была пуста. Даже не верилось, что каких-то пару-тройку часов назад здесь, в теперь опустевших, задраенными жалюзи ресторанах и кафе, находились неугомонные в своей жажде общения люди. Желтый свет фонарей ссыпался на булыжную мостовую и делался вокруг каким-то театральным. Спящий город похож на спящего человека, уязвимый в застывших чреслах, таинственный в позабытых на утро снах. Лаврентий суетливо тянул за поводок. Так он делал всегда, когда ему надо было присесть. Варвара Сергеевна забеспокоилась, что надо как можно скорее найти неприметный с кустами двор, но ничего похожего, как назло, в зоне обзора не попадалось. Здания шли сплошной стеной с обеих сторон. Они уже добрели до пересечения с бульварным кольцом, Лаврентий, стыдливо не поднимая морды, пристроился у первого попавшегося, остриженного и заключенного в клумбу, куста. «Безобразие. Просто зашквар» как сказала бы наша Анька. Беззлобно пожурила его хозяйка, вытаскивая из кармана пакетик и коря себя за выбор отеля. Позаботившись о собственном комфорте и потешив тщеславие проживанием в центре столицы, она не подумала о возможных сложностях с выгулом четвероногого друга. Развернувшись, они двинулись в обратную сторону. Вскоре Самоварова углядела незамеченную ранее арку. Пройдя сквозь нее, друзья оказались в глухом колодезном дворе. Внутри плотных, казалось бы, не пропускавших ни звука стен, грозила пустота. Оттуда оставшаяся позади арка виделась мистической, словно символизировала тот самый переход, о котором сейчас так много, даже слишком много писали не только эзотерики, но ученые, философы, и даже священники. «У меня постепенно исчезает память», пространок констатировала Варвара Сергеевна. «Большая часть того, что я планирую разузнать в архиве, когда-то была мне известна». Отец, вспоминая детство, часто рассказывал про деда. Дед, не любивший говорить про то, как воевал, бывало вспоминал и даже с подробностями о семье бабушки Тани раскулаченной и расколовшейся надвое в гражданскую. Сегодня я напрочь забыла, что Валера просил купить ему что-нибудь в сувенирной лавке Большого, и вовсе не из-за Матросовой или Геннадия. Кто-то стирает, будто ластиком, нашу память. Сверху с шумом распахнулось окно, и Варвара Сергеевна от неожиданности вздрогнула. Из окна высунулась тощая фигура, и принялась противно щелкать сломанной зажигалкой. Вжик, вжик, вжик. В ночной тишине этот безобидный звук представлялся жутковатым. «Хай!» — выкрикнул мужской, но до ужаса писклявый голос. «Который час? Я где-то потерял мобильный. Можете мне позвонить?» Самоварова, жалея покой жильцов дома, кивнула и достала из кармана телефон. Писклявый, продолжая трепать тишину напрасным терзанием зажигалки, выкрикнул номер. На другом конце связи пошли длинные гудки. Привычный уху звук отрезвлял. «Есть только то, что я вижу. Дом этот, постройки начала прошлого века. Этот дёрганный человек, который, вероятно, залез сейчас своим тощим брюхом под кровать». Есть его одиночество и отсутствие спичек в его квартире. А пес мой сидит у моих ног. Нет никакой мистики. Я просто встревожена, как и все вокруг. Разве может быть иначе? Есть ровно то, что есть. И будет ровно то, что будет. Люди спят, им надо отдохнуть перед тем, как наутро взять мобильный и получить очередную порцию новостей. Надо изо всех сил сохранить спокойствие, нерушимое спокойствие. А что нам остаётся?» Наконец в трубке послышалось обиженно-песклявое «спасибо», и следом с шумом захлопнулось окно. Варвара Сергеевна устало зевнула. Часа четыре ещё вполне можно было поспать, в ушах всё ещё «вжикало». Многое в жизни происходит из-за глупых привычек. Тогда, в октябре 93-го, она, бежавшая среди хаоса в полковничью квартиру, почти перед самым подъездом дома замедлила шаг только потому, что ей мучительно захотелось курить. В пачке, лежавшей в сумке, оставалась пара сигарет, а коробок спичек она при выходе из метро отдала старому оперу. Бредя с Лаврентием по пустынной улице обратно в отель, Самоварова внезапно вспомнила об этой несущественной детали так остро, словно это было вчера.